В салон Клариса вошла ровно в два. Но вся компания была уже в сборе. Странное дело, но сногсшибательное позавчерашнее объявление комиссара не разъединило, а скорее сплотило виндзорскую публику. Общая тайна, которой ни с кем другим нельзя поделиться, связывает прочнее общего дела или общего интереса. Клариса заметила что ее сотрапезники теперь собираются за столом раньше времени, установленного для завтрака, обеда, файфуклока и ужина, да и задерживаются подолгу, чего прежде почти не случалось. Даже первый помощник капитана, имевший к этой истории отношение косвенное, не торопился по служебным делам и вместе со остальными подолгу просиживал в Винзоре. Впрочем, не исключено, что лейтенант действовал по поручению капитана. Все винзорцы, словно стали членами некого элитного клуба, закрытого для непосвященных. Клариса не раз ловила на себе быстрые взгляды, брошенные украдкой. Взгляды эти могли означать одно из двух. «Они вы ли убийца?» «Или они догадались ли вы, что убийца — это я?» Всякий раз, когда такое происходило, откуда-то изнутри, из самой утробы сладкой судорогой подкатывало острое ощущение, смесь страха и возбуждения. Перед глазами явственно возникала улица Гринель, какой она была по вечерам, вкратчиво тихая, пустынная, и черные каштаны покачивают голыми ветвями. Не хватало еще, чтобы комиссар каким-нибудь образом разнюхал про «амбассадор». При одной мысли к делалась жутко, и она из-под тяжка косилась на полицейского. Гош восседал за столом верховным жрецом этой тайной секты. Каждый постоянно помнил о его присутствии, наблюдал боковым зрением за выражением его лица, а Гош, казалось, этого совершенно не замечал. Он изображал из себя добродушного резонера и охотно рассказывал свои историки, выслушивавшиеся с напряженным вниманием. По молчаливому уговору это обсуждали только в салоне и только в присутствии комиссара. Если двое из винзорцев случайно сталкивались где-нибудь на нейтральном пространстве, в музыкальном салоне, на палубе в читальном зале, об этом ни в коем случае не говорили. Да и в салоне возвращались к манящей теме не всякий раз. Обычно это случалось само собой, из-за какого-нибудь совершенно постороннего замечания. Сегодня за завтраком, например, общей беседы вообще не сложилось. Зато теперь, когда Кларисса села на свое место, обсуждение было уже в полном разгаре. Она со скучающим видом принялась изучать меню, вроде бы запамятовала, что заказывала на обед, однако знакомое возбуждение было уже тут как тут. «Что не дает мне покоя, — говорил доктор Труффа, — так это выпиющая бессмысленность этого преступления. Получается, что столько людей погубили совершенно напрасно. Золотой Шива оказался в сене, а убийца остался с пустыми руками. Фандорин, который в обсуждениях участвовал редко, а больше помалкивал, на сей раз счел нужным высказаться. Не совсем так. У преступника остался платок. Какой платок? Не понял доктор. Индийский, расписной, в который, если верить газетам, убийца завернул похищенного Шиву. Эта шутка была встречена несколько нервным смехом. Врач картинно развел руками. Ну, разве что платок. Внезапно профессор Свитчайлд встрепенулся и сдернул с носа очки. Этот жест обозначал у него сильное волнение. Вы зря смеетесь. Я ведь интересовался, какой именно из платков похищен. О, господа, это весьма необычный кусок материи, с ним связана целая история. «Слышали ли вы когда-нибудь об изумрудном Радже?» «Кажется, это какой-то легендарный индийский набоб», спросила Клариса. «Не легендарный, а вполне реальный мадам». Так называли Раджу Багдасара, правителя Брахмапурского княжества. Княжество расположено в большой плодородной долине со всех сторон, окруженной горами. Раджи ведут происхождение от великого Бабура, и исповедуют ислам. Однако это не мешало им на протяжении 300 лет мирно править своей маленькой страной большинство населения, которой составляют индуисты. Несмотря на религиозные различия между правящей кастой и подданными, в княжестве ни разу не было восстаний и расприй. Раджи богатели, и ко времени Багдасара брахмапурский род считался самым богатым во всей Индии после хайдарабадских низамов, которые, как вам, конечно, известно, затмевают богатством всех монахов, включая королеву Викторию и русского императора Александра. «Величие нашей королевы не в размахах ее личной сокровищницы, а в богатстве ее подданных», — строго сказала Клариса, несколько уязвленная этим замечанием. «Безусловно», — согласился Свит Свитчайлд, которого уже понесло не остановишь. «Однако...» Богатство брахмапурских раджей было совершенно особого рода. Они не копили золото, не набивали сундуки серебром, не строили дворцов из розового мрамора. О, нет! На протяжении трехсот лет эти владыки знали только одну страсть — драгоценные камни. Известно ли вам, что такое брахмапурский стандарт? М -м, кажется, какой-то тип огранки алмаза неуверенно предположил доктор Труффа. «Брахмапурский стандарт» — это ювелирный термин, которым обозначают алмаз, сапфир, рубин или изумруд, ограненный особым образом и размером с грецкий орех, что соответствует 160 тандулам, то есть 80 каратам веса. «Но это очень большой размер», — удивился Ренье. «Такие камни встречаются крайне редко». Если мне не изменяет память, сам алмаз, украшение французской государственной сокровищницы, не намного больше. Нет, лейтенант, алмаз пит больше, почти вдвое, с авторитетным видом поправил моряка профессор. Но 80 каратов, особенно если речь идет о камнях чистой воды, это очень много. Так вот, дамы и господа, представьте себе, что у Багдасара таких камней. Причем самого безупречного качества было 512. Это невозможно! вскрикнулся сэр Реджинальд. А Фандорин спросил. Почему именно 512? Из-за священного числа 8, охотно объяснил Свитчайлд. 512 это 8 умножить на 8 умножить на 8. То есть восьмерка в трех измерениях. В кубе. Так называемая... «Идеальное число». Здесь, безусловно, проявляется влияние буддизма, относящегося к восьмерке с особым почтением. В северо-восточной части Индии, где находится Брахмапур, религии переплетены весьма причудливым образом. Но самое интересное, где и как хранилось это сокровище? «И где же оно хранилось?» — с любопытством спросила Рената Клебер. «В простом глиняном ларце» лишенным каких-либо украшений. В 1852 году, еще молодым археологом, я был в Брахмапуре и встречался с Раджей Багдасаром. На территории княжества, в джунглях, обнаружили развалины древнего храма, и его высочество пригласил меня дать оценку находке. Я провел необходимые исследования. И что вы думаете? Выяснилось, что храм этот был построен еще во времена царя Чандрагупты, когда... Стоп-стоп-стоп, прервал ученого комиссар. Про археологию вы нам расскажете в другой раз. Давайте-ка вернемся к Радже. Ах да, профессор захлопал ресницами. В самом деле, так будет лучше. В общем, Раджа был мной доволен и в знак особого расположения показал мне свой легендарный ларец. О, я никогда не забуду этого зрелища, свитчайлд зажмурился. Представьте себе. Темное подземелье, где возле двери горит один единственный факел, вставленный в бронзовую скобу.